Каждый боялся уйти первым. На многих лицах застыло выражение отвращения. Многие другие пребывали в состоянии какого-то сонного возбуждения. Но если уж искать общий знаменатель, то им был страх. Однако мусорный бак не был испуган. Чего ему было пугаться? Он же не знал этого человека. Он его совсем не знал. В четверть одиннадцатого в комнату мусорного бака вошел лойд Он взглянул на него и сказал, «Ты одет? Хорошо. А я боялся, что ты уже лег». «Нет», — сказал мусорный бак, — «я еще не ложился. Но в чем дело?» лойд понизил голос. «Время пришло, мусорок. Он хочет видеть тебя. Флэг!» «Он?» «Да». Мусорный бак не помнил себя от радости. «Где он? Я отдам за него свою жизнь! О, да!» верхний этаж», — сказал Ллойд. «Он появился как раз после того, как мы сожгли труп дрогана с побережья. Он просто оказался здесь, когда мы с Уитт не вернулись. Никто ни разу не видел, как он приходит или уходит, но все всегда знают, когда он уходит снова или возвращается. Пошли!» Через четыре минуты лифт остановился на последнем этаже. и мусорный бак с просветленным лицом и сияющими глазами вышел на площадку лойд остался в лифте мусорный бак повернулся к нему а ты лойд попытался улыбнуться но это у него не слишком то хорошо получилось нет он хочет видеть тебя одного счастливо мусор и прежде чем он успел еще что либо сказать двери лифта закрылись и лойд уехал вниз Мусорный бак обернулся. Он был в просторном, роскошно отделанном зале. В зале было две двери, и одна из них в дальнем конце медленно открывалась. Там было темно. Но мусорный бак различал в дверном проеме силуэт. И глаза. Красные глаза. Мусорный бак пошел к силуэту. По мере того, как он приближался, Воздух становился все прохладнее и прохладнее. По его загорелым рукам забегали мурашки. Где-то глубоко внутри него перевернулся и закричал в могиле труп Дональда Мервина Элберта. Потом вновь стало тихо. «Мусорный бак!» — сказал низкий зачаровывающий голос. «Как я рад, что ты пришел! Как я рад!» «Я... я готова дать за тебя свою жизнь!» «Да», — успокаивающе произнес силуэт в дверном проеме. Губы его раздвинулись в усмешке, обнажив белые зубы. «Но не думаю, что в этом будет необходимость. Входи, дай-ка посмотреть на тебя». Мусорный бак шагнул внутрь. Дверь закрылась, и они оказались в полутьме. Невыносимо горячая рука Сомкнулась на холодной руке мусорного бака И неожиданно он почувствовал покой Флэк сказал «Для тебя есть работа в пустыне, мусор Важная работа, если хочешь «Все, что ты скажешь, — прошептал мусорный бак «Все, что ты скажешь!» Рэндалл Флэк обнял его за плечи «Пошли!» «Нам надо кое-что обсудить». Глава 46. Люси Исван проснулась без четверти полночь. Над скалистыми горами сверкнула бесшумная озорница. До этого путешествия она никогда не бывала западнее Филадельфии, где жил ее сводный брат. В другой половине спального мешка никого не было. От этого-то она и проснулась. Она встала и пошла туда, где он мог быть, восточную часть лагеря. Она шла бесшумно, не побеспокоив ни одной живой души, разумеется, кроме Джаджа. Около полуночи было его время, а Джаджа Ферриса никогда нельзя было застать спящим на часах. Джаджу было 70 лет, а присоединился он к ним в Джоэлити. Теперь их было 19 человек. 15 взрослых, трое детей и Джо. люси Позвал Дадж тихим голосом. «Да. Ты не видел?» «Тихий смешок. Конечно, видел. Он рядом с шоссе, на том же месте, что и вчера, и позавчера». Она подошла поближе и увидела, что на коленях у него открыта Библия. «Джадж, ты глаза себе испортишь». «Ерунда. Такую книгу лучше всего читать при свете звезд. Как это там? Ужасы устремились на меня».